Глава седьмая. Забронировать столик в ресторане Рух не просто сложно, а почти невозможно. Ресторан, как вы уже догадались, расположен в двухэтажном трамвае и курсирует по строго определенному маршруту. Путь Руха пролегает по старому городу, площади детей, заставе, вдоль набережной Адмиралтейства, а также по парковому комплексу Князей дошковых. По мне, так лучше не придумаешь, особенно летом. Остановки и время прибытия ресторана — отдельная песня. График на сайте открывается лишь тем пользователям, которым удалось заказать столик. Нас встретил кондуктор с роскошной окладистой бородой и подкрученными вверх усами. Кондуктор поприветствовал каждого гостя, подал руку дамам, помогая взойти на подножку, и проводил нашу дружную компанию на второй этаж. После того, как мы расселись по своим местам, трамвай сдвинулся с места и загрохотал по брусчатке, весело позвякивая колокольчиком. Кухня располагалась на втором ярусе, в задней части вагона. Из крыши торчала труба, источающая сизый дым. На каждый этаж приходилось по одному официанту. Наличные здесь не принимали. Все расчеты производились со смарт-колец и браслетов а также из телефонов, из бесконтактных карточек. Меню открывалось по QR-коду. Дизайнеры, чтобы сохранить атмосферу, оставили оригинальные сиденья и поручни для пассажиров, но через равные промежутки ввинтили в полстолики, собранные из полированного дерева. Кое-где висели компостеры. Вагоновожатый делал объявления остановок в шипящий и потрескивающий микрофон. Пахло гарнирами, соусами, жареным мясом и рыбой. Арина пришла в восторг от увиденного. Мы расселись по лавкам и скамейкам. Перед моими друзьями развернулись голографические экранчики с перечнем блюд, ценниками, винной картой, всевозможными десертами и закусками. Список довольно приличный. Не спрашивайте, как повара ухитряются все это выготавливать, на таком ограниченном клочке пространства. Я слышал, что у них стоят холодильники с расширяющими пространство артефактами. Кроме того, для нас готовили мастера, проходившие обучение в Париже и Токио. Всего пара человек, но они справляются с любым наплывом посетителей. Ну как с любым? На каждом ярусе трамвая по шесть столиков а желающих прокатиться с ветерком по Воронежу — тьма тьмущая. Вот и получается, что все столики обычно заняты. Обычно. Сегодня у меня день рождения, поэтому сайт Руха взломан цифракуром, и все двенадцать столиков забронированы в одно лицо вашим покорным слугой. Мы едем по старому городу совершенно одни, без назойливых соседей, шумных любителей спиртного и неповоротливых хамоватых теток, чьи детки достигли определенных высот в корпоративных аристократических зоопарках. Здесь нет золотой молодежи, отмечающей успешно сданный экзамен, и, конечно же, я счастлив от отсутствия кадетов, гренадеров и лейбгвардейцев их в губернской столице пруд-пруди. «Почему рух?» — спросил Рейден. «Это белорусское слово», — объяснила Арина. «Означает движение». «Посмотрите-ка туда», — Сыроежкин указал на репродукцию справа от меня. «Картина пристроилась там, где обычно находится схема маршрута». «Это же легендарная птица рух, или нет?» «Ты прав», — подтвердил я. На картине развернул крылья гигантский хищник, смахивающий на орла. В когтях птица тащила слона, а внизу простирались горные вершины и клубились облака. Я вспомнил, что на первом этаже трамвая есть графическая работа с птенцом, вылупившимся из яйца. К птенцу подступили мореплаватели, а на заднем фоне виднелись корабельные мачты. Люди казались карликами на фоне аномально большого животного. Красивая игра слов. «Почему название белорусское?» — заинтересовалась Катя. «Хозяин родом из сне свежа», — ответил я. «К нам приблизился официант в форме кондуктора. Насколько я мог судить, форма старинная, и ничего общего с современным прикидом трамвайных работников не имеет» брюки-галифе, длинный френч с позолоченными галунами и фуражка с красным козырьком. Кондуктор выдал нам билетики, оторвав их с висящей на шее катушки Я оплатил бронь с прослета, проведя рукой над считывающим устройством столешницы. «Благодарствую», — степенно произнес кондуктор. «Не забудьте пробить билеты, иначе водитель высадит вас на ближайшие остановки». Официант удалился а мы продолжили изучать меню. «Он это всерьезно?» — не выдержал Сыроежкин. «Ну, с билетиками». «Да», — ответил я, криво усмехнувшись. «Таковы правила. Через полчаса к нам подойдут с проверкой, и если билеты не прокомпостировать, вытолкают с криками в зашей. «Ты же деньги заплатил», — возразила Арина. «Фишка ресторана. Виновато развожу руками». «Поверьте, прецеденты были». Я даже в паутине ролик видел. Реально высаживают. «Давайте талончики», — предложила Арина. «Я всем пробью». Пока моя девушка щелкала компостером, я начал опрашивать гостей и оформлять заказ блюд со своего браслета. «Сегодня я всех угощаю, потому и расплачиваться буду в одну проводку». Как и следовало ожидать, наиболее впечатляющим был набор сыроежкина. «Тут вам и суп-пюре с шампиньонами», и шашлыки помигрельские, и литвинские колдуны со сметаной, а также колбаски великокняжеские с хреном и маринованными корнюшонами. Куча пирожных, не говоря уже о сырниках от пана Тадеуша. Девушки решили попробовать свекольник, взяли себе немного драников и салат. А вот Рейден заинтересовался рыбными блюдами, приготовленными на гриле. Хозяин Руха, к слову, подобрал меню с таким расчетом, чтобы показать интернациональность заведения. Кавказская кухня мирно уживалась с белорусской, украинской, литовской и уральской, так что развернуться было где. Я, признаться, удивился, что Виталик не ухватился за пельмени, но ведь еще не вечер. Что с алкоголем? Задал я сакраментальный вопрос, когда Арина уже сидела с нами. символически. — предложил Рейден. — Тебе же восемнадцать. Грех не расслабиться. Согласись? — Не поспоришь. Я могу воспользоваться телесным контролем, убрать все признаки опьянения сразу после посиделок и, разумеется, избавить себя от утреннего похмелья. Правда, меня не особо тянет на подобные приключения. Разве что для поддержания компании. Как насчет сухого вина? — предложила Катя. — Тут у них пиво крафтовое, — заметил Виталик. — А что у нас с возрастными ограничениями? — усмехнулся Рейден. Выяснилось, что Виталик совершеннолетний, а Катя еще семнадцать. Подумав, мы решили закрыть глаза на это недоразумение. Скажем так, не самое серьезное нарушение российских законов, через которые мне довелось пройти. «Хочу попробовать крамбамбулю», — удивил сенсей. «Опаньки!» Я заранее изучил фирменные пунктики ресторана и успел выяснить, что крамбамбуля — штука убойная. Базовым компонентом выступает водка. В составе присутствуют мед и многочисленные пряности, гвоздика, мускатный орех и корица. Отзывы восторженные. Добро! Вношу в заказ 100 грамм этой огненной смеси, бокал пива «Шляхтич завальня» для Виталика и бутылочку сухого красного «Сапирави» трехлетней выдержки. Рядом с нашим столиком нарисовался кондуктор. «Определились с заказом, господа?» «Отправил через приложение», — сказал я. Кондуктор сверился со своим браслетом. «Получено. Минут через 15 начнем подавать». Я кивнул, и официант направился в сторону кухни. Заиграла тихая джазовая музыка, трамвай огибал по размашистой дуге Адмиралтейскую площадь, справа высился белоснежный шпиль, за которым голубела река, в нескольких километрах от нас протянулся мост одаренных, а по левую руку — аккуратные газоны Екатерининского парка. Мне нравился Воронеж. Ощущение простора и цивилизации, ухоженность, порядок. Масса приятных бонусов, вроде нашего трамвая-ресторана. Хороший выбор жилья, опять же. Обидно, но этот город первым столкнется с нашествием тварей. Здесь все изменится. Не в лучшую сторону. Салон верхнего этажа продувался свежим ветром. — А здорово ты придумал, — похвалился Раешкин, — с этим трамвайчиком. — И ты ничего не знала? поинтересовалась Катя у Арины. «Он же молчит, как партизан!» — рассмеялась девушка. «Ты сейчас его охраняешь?» — спросил Виталик. «Контракт никто не отменял», — ответила Арина. На лице Кати отразилось удивление. «Ты телохранитель Кена?» «Рю», — поправил Виталик. Рейден фыркнул. «Имена?» — меланхолично произнес я, наградив сенцею коризненным взглядом. «Такая условность, не находите?» «А сегодня как тебя называть?» Похоже, Екатерина никак не могла адаптироваться к нашему образу жизни. «Как тебе угодно, разрешил я». Мы продолжили трепаться о всякой всячине, пока трамвай неспешно подкатывал к старому городу. Вскоре начали появляться первые блюда. Перед Виталиком кондуктор поставил массивный бокал с пивом. Вино было разлито по бокалам, а Рейден получил свою настойку. — Тост! — поднял свою запотевшую кружку Виталик. — Год назад, когда я только собирался поступать в Ратустру, ты и думать не думал, что в итоге буду летать в дирижабле, скрываться от спецслужб империума, бегать от церковников и общаться с сильнейшими корректировщиками планеты. И уж точно я не собирался в Монголию, Китай и Японию. Я не думал, что мне доведется быть секундантом на дуэли. Честно говоря, пару раз я думал, что мне крышка. Блин, я сидел в общаге, перекидывал на криптобирже мелкие монетки и даже не мечтал, что буду оперировать серьезными деньгами. И вот, заявляется этот парень, предлагает работать на себя, перебрасывает мне на кошелек кучу бабла, а теперь я еще и патроны для него заказываю. В общем... Я ничуть не жалею, что в моей жизни случился океан. То есть, трю... А, неважно. Ты мой лучший друг и работодатель. Благодаря тебе, чувак, жить стало интересно и увлекательно. Как бы там все ни обернулось с тобой. За твои восемнадцать, дружище. Я чуть не прослезился. Нет, серьезно. Виталик — это настоящий ураган. Бегает, выносит всем мозг несет всякую околесицу, достает своим мексиканским роком и постоянно думает о еде. А тут прочувствованный и красивый спич. Спасибо. Искренне поблагодарил я. Мы выпили. Вино оказалось хорошим, и во мне разыгрался аппетит. Все набросились на еду, оживленно переговариваясь. Сыроешкин вспоминал про мои дисциплинарные выволочки, искусство уборки и славные посиделки с пиццей. Катя рассказала, как мы случайно встретились, и я защитил ее от школьных отморозков. Сенсей помалкивал, а Арина вдруг заявила, что жить без меня не может. И если бы мы не начали встречаться, то она силой затащила бы меня в постель, забив на то, что я умею превращаться в медведя. Кондуктор профессионально нас обслуживал, убирая пустые тарелки и выставляя новые блюда. Через полчаса, как и было обещано, у нас проверили билетики. Заиграла веселая песня про трамвай «Лето» и то, что нам всем по пути. Звучали тосты, мы смеялись и радовались поездке. Трамвайчик катил то через парковый комплекс, чуть не цепляя крышей древесные кроны то по старинным кварталам, притормаживая на перекрестках и замедляясь возле городских достопримечательностей. Я уже начал верить, что жизнь нормализовалась. Нет тварей, лезущих сквозь измерения, нет богов, играющих смертными точно фигурами на шахматной доске. И мне совершенно не нужно составлять и утверждать перечень одаренных с которыми я буду заниматься в кадетском корпусе. Грядущие потрясения далеко, за горизонтом, а сейчас имеют значение лишь друзья, вкусная еда и лето, обещающее стать бесконечным, как в детстве. Вот только детство имеет обыкновение уходить, неслышно затворив за собой дверь. В какой-то момент я понял, что за столом нас стало больше. Немигающим взором на меня уставился посланник. Я вздрогнул и чуть не подавился дранником. Существо выседало на перекладине, отделяющей наш столик от спуска на первый этаж. Переминалось с одной лапы на другую, ухало и время от времени воровало жареные колбаски у Сыроежкина. Виталик, похоже, не замечал столь вопиющей несправедливости. «Они тебя не видят?» — охренел я. «Тссссссс». Пернатый ушлепок удлинил когтистую лапу, поднес ее к зубастой пасти и выпрямил указательный палец. Ну, если это можно так назвать. У птиц, по идее, три пальца, а не пять. Я так всегда думал. И не слышат, в отличие от тебя. Молчи, пока я буду говорить. Медленно киваю и, как ни в чем не бывало, продолжаю есть. Наша компания успела разбиться на пары и поднять галдеж, в котором тонули даже городские звуки, врывающиеся в окна. Арина о чем-то перешептывалась с Катей. Рейден объяснял Виталику нюансы общения с барыгами в сумраке. На именинника никто не обращал внимания. Оно и к лучшему. Посредник заставил меня быстро протрезветь. «Вообще я мысли читать умею», — заявила птица, отличающаяся умом и сообразительностью. «Если возникают вопросы, думай». «Боги — фанаты конспирации». «Хорошо. Зачем ты здесь?» «Клуб девятерых хочет с тобой встретиться». Посланник завалился на одну лапу, взмахнул крылом, а вторую конечность удлинил, чтобы стащить драник с моей тарелки. — Сейчас. — Здорово. А более удачного времени не могли выбрать? — День рождения у твоей оболочки, — резонно заметил посланник. — Вряд ли ты испытываешь сентиментальное чувство к мертвому дворянину. — Боги, почему вы такие сволочи? Друзья заметят мое отсутствие. Не заметят. Я перемещаюсь не только в пространстве, но и во времени. Есть одна деталь. Внезапно к нашему разговору присоединился Рейден. Я тоже тебя вижу, летающий кусок дерьма. Посланник даже взглядом не удостоил моего учителя. Я знаю, Рейден, что видишь... Ты свой шанс упустил много лет назад. Уйди с дороги и не мешай. Основатель клана когтей грустно улыбнулся. — Я и не мешаю. Хочешь с ними связываться, Ярослав, дело твое. Только сперва подумай хорошенько. Есть куча способов достичь долголетия. Приемлемых способов. Голос сенсея звучал прямо в моей голове. Даже губы не шевелились. Он что, на подхвате? «Рейден!» — угрожающе прошипело существо. «Пей, отдыхай и не вздумай идти против воли богов. Пожалеешь!» «Как скажете!» — абсолют приложился к стакану. «И хватит тырить мою колбасу!» Посланник отдернул лапу от тарелки, которая уже изрядно опустела и, взмахнув крыльями, наполнил трамвай шелестом прошлогодних газет. Провал в полу, через который мы поднимались на второй этаж, затянулся тьмой, а его контуры начали мерцать темно-фиолетовым неоном. «Прошу!» — птичье крыло указало на мрачный прямоугольник. «Нам пора освежиться». Глубинный смысл этой фразы дошел до меня спустя некоторое время. А в тот момент, когда мои друзья веселились, высовывались в окна и разглядывали старомотные теснины Воронежа, я просто оперся рукой о столешницу, собираясь встать. Прямоугольник метнулся ко мне, словно геометрический хищник, созданный сумасшедшими математиками. Я не успел даже закричать, не то что окутаться аурами. Трамвай вместе с моими друзьями исчез. Грудь сдавила тисками, воздух выбила из легких. На краткий миг вселенная сжалась до фиолетовых контуров, зыбкого мрака и ощущения раскладывающихся граней. Вне всяких сомнений я оказался в многомерном туннеле. Волна паники. Человек живет в четырех измерениях, и только так. Нельзя, нельзя, нельзя. Что вы со мной делаете, ублюдки, остановитесь. Грани развернулись, складываясь в новый рисунок. Мраморный зал с колоннадой, арками и сводчатым потолком, широченное окно, за которым вырисовываются горные вершины, завывает ветер и метет снег. Гулкая пустота, холод. А я, как несложно догадаться, в джинсах, футболке и кедах. Один шаг, и лето сменилось в южной зимой, Равнинный ландшафт уступил место горному. Что ж, боги любят забираться повыше. Там, за облаками, они не испытывают угрызений совести.